Шагая следом за магом таинственными, сумрачными, наполовину обрушенными улицами Истара, они слушали его рассказ о гибели великого города. «Видите ли», — говорил Зебулах, указывая им то на одно, то на другое приметное здание. «Когда боги обрушили на Крин гору, она поразила Истар, и в земной тверди образовался гигантский кратер. Морская вода ворвалась внутрь и заполнила провал. Так образовалось то, что теперь называется Кровавым морем Истара». Большинство домов и Тара было разрушено, но иные из них все-таки уцелели, а в некоторых местах задержался даже воздух. Морские эльфы обнаружили это место и завели обычай доставлять туда моряков сопрокинувшихся кораблей. Многие приживаются и чувствуют себя как дома. В голосе мага звучала гордость, невольно забавлявшая золотую луну, хотя врожденный такт и доброта не давали ей хоть чем-то выдать себя. Гордость собственника, подумалось ей. Этот зебуах вообразил себя прямо-таки хозяином развалин и рад был продемонстрировать их заезжим гостям. «Но ведь ты не морской эльф, ты человек. Как вышло, что ты здесь поселился?» — спросила золотая луна. Маг улыбнулся. Прошлое заново поднялось у него перед глазами. «Я был молод и жаден», — сказал он негромко. «Все искал способ побыстрее сколотить состояние. Я использовал свою магию, чтобы перенестись в глубину океана на поиски затерянных сокровищ Стара. И я нашел сокровище. Но вовсе не золото и не серебро. Как-то вечером я встретил Апалету, проплывавшую морскими лесами». Я увидел ее прежде, чем она меня, и она не успела вовремя изменить облик. Я влюбился с первого взгляда. Сколько труда я положил на то, чтобы завоевать ее. Она не может жить наверху, и я остался здесь. Здесь, под водой, мир спокойствия и безмятежной красоты. И однажды я понял, что не хочу возвращаться к прежней жизни. Но иногда все-таки приходит желание перекинуться с словечком с племенем сухопутных. Вот я и брожу по развалинам, ища новичков, которых приносят эльфы. Золотая луна внимательно рассматривала руины. Когда Зебулах кончил свой рассказ, она спросила его. «А где знаменитый храм, в котором служил король-жрец?» По лицу мага пробежала тень. Теплота воспоминаний сменилась скорбью, к которой примешивался гнев. «Прости», — быстро сказала золотая луна. «Я совсем не хотела». «Нет-нет, ничего», — коротко и грустно улыбнулся Зебулах. «Напротив, я нахожу даже полезным припоминать иногда мрак и ужас того несчастного времени. В своих ежедневных скитаниях я иногда начинаю забывать, что в этом городе когда-то жили». Плакали, смеялись, любили. А на улицах играли дети. В том числе и в тот ужасный вечер, когда боги обрушили с небес огненную гору. Он помолчал немного, потом тяжело вздохнул и продолжал. Ты спрашиваешь, где храм? Его больше нет. В том месте, где бывало стоял король-жрец и выкрикивал самонадеянные угрозы и попреки богам, теперь черный провал. Морская вода залила его, но там ничто не живет. Ни рыбы, ни водоросли. Никто не измерял его глубины. Морские эльфы близко к нему не подплывают». Однажды я заглянул в его страшную тьму и почти сразу бежал, не вынеся ужаса. Я думаю, он тянется до самых недр зла. Зебулах остановился посреди полутемной улицы и пристально вгляделся в лицо Золотой Луны. Я понимаю, виновные были наказаны, но за что же невинных? Почему их обрекли на такие страдания? Я вижу, ты носишь медальон Мишакаль, целительницы. Можешь ли ты мне ответить? Как учит об этом твоя богиня? Жрица замешкалась, она не ожидала вопроса. Потом попыталась прислушаться к себе, что подскажет ей сердце. Речной ветер стоял подле подруги, как всегда суровый, бесстрастный и молчаливый. «Я и сама размышляла об этом», — проговорила, наконец, золотая луна. Придвинувшись к речному ветру, она коснулась руки мужа, черпая уверенность в его сдержанной силе. «Однажды во сне я понесла наказание за свое улаверие за то, что задавала вопросы. Я была наказана потерей любимого». Речной ветер обнял ее, как бы желая уверить. «Я здесь, я жив, все хорошо». «Иногда я стыжусь того, что без конца вопрошаю», — продолжала золотая луна. «Но я сразу припоминаю, что именно вопрошание привело меня к древним богам». Она умолкла. Речной ветер провел ладонью по ее бледно-золотым волосам. Она подняла голову и улыбнулась. «Нет», — тихо ответила она Зебулаху. «Разгадки этой великой тайны у меня нет. И я по-прежнему вопрошаю». Я закипаю гневом, в видя, как страдают безгрешные, а злодеям все нипочем. И теперь я знаю, что мой гнев — это огонь кузнечного горна. Его жар притворяет ком сырого железа, мой дух, в упруге стальной стержень, которой есть моя вера, поддерживающая бренную плоть. Молча и задумчиво смотрел зибувах на золотую луну, стоявшую среди развалин и стара. В волосах молодой женщины, казалось, таился солнечный свет, которому не суждено было более коснуться останков древнего города». Прекрасное лицо было отмечено следами тяжких и темных дорог, которые ей выпало прошагать. Но следы пережитого не портили ее красоты, нет, они скорее подчеркивали ее. В синих глазах светилась мудрость и затаенное счастье, она ведь несла в своем череве новую жизнь. Взгляд мага обратился к мужчине, нежно обнимавшему подругу. Его суровое лицо тоже щедро отметили страдания и труды далеких дорог. Но в темных глазах была та же любовь, а могучие руки бережно и заботливо обнимали женские плечи. «А может, и зря я столько времени провел под водой», — подумывал Зибулаху, и он вдруг почувствовал себя очень старым и очень несчастным. «Может, и я сумел бы кому-то помочь, если бы остался наверху, и, как эти двое, направил жар своего гнева на поиск ответов. Вместо этого я дал гневу разъесть свою душу, так что, в конце концов, мне только оставалось спрятать его здесь». «Пойдемте», — сказал речной ветер. «А то, как бы Карамону не взбрело в голову, самому пойти разыскивать нас. Не удивлюсь, если он уже где-нибудь бродит». — Пожалуй, — кашлянув сказал Зибулах. — И правда, пойдемте. Только, по-моему, эти парень с девушкой вряд ли куда ушли. Он был совсем слаб. — Он был ранен? — обеспокоенно спросила Золотая Луна. — Телесно нет, — ответил Зибулах, сворачивая в захламленный проулок и направляясь к полуобрушенному зданию. Ранен был его дух. Я понял это еще прежде, чем девушка рассказала мне о его брате-близнеце. Ясный в лоб Золотой Луны прочертила морщинка. Она сжала губы. «Прости, госпожа Сравнин», — улыбнулся Зибулах. «Но я как раз вижу в твоем взгляде огонь того самого кузнечного горна». Жрица залилась румянцем. «Я же говорила тебе, что мне еще очень далеко до совершенства. Да, мне следовало бы принять как должное и самого Рейслина, и то, что он сотворил со своим братом. Мне следовало бы верить, что все это — лишь необходимый шаг на пути к величайшему благу. Мало ли чего не в состоянии постичь мой скудный рассудок. Но боюсь это превыше моих сил. И я молю богов только о том, чтобы больше с ним не встречаться». «А я нет», — неожиданно проговорил речной ветер, и голос его не предвещал Раистину добра. «Я нет», — повторил он угрюмо. Карамон лежал с открытыми глазами, глядя во тьму. В его объятиях сладко спала Тика. Он слышал ее тихое дыхание и чувствовал, как билось ее сердце. Он хотел осторожно погладить рыжие кудри, но Тика шевельнулась от прикосновения, и он отвел руку, боясь ее разбудить. «Пусть отдохнет. Только богам ведомо, сколько она просидела над ним без сна». Он, впрочем, знал, что она ему все равно не расскажет. Он уже спрашивал. Она только рассмеялась и обозвала его храпуном. И все-таки голосок ее задрожал, и в глаза ему она не смотрела. Карамон коснулся губами ее плеча, и тихо не просыпаясь, прильнула поближе к нему. Он улыбнулся, но потом у него вырвался вздох. Всего несколько недель назад он торжественно клялся ей, что нипочем он не покуситься на ее любовь, пока не уверится, что сможет целиком и полностью принадлежать ей, не только телом, но и душой. Мой первый долг — это долг перед братом. Примерно так он тогда выразился. Я его внешняя телесная сила. его вот Рейстена нет. Он обрел собственную силу. И сказал Карамону, ты мне больше не нужен. Мне бы радоваться, сказал себе Карамон, глядя во тьму. Я люблю Тику, и она любит меня. И теперь, кажется, ничто больше не мешает нашей любви. Теперь я могу безраздельно посвятить себя ей. Она станет для меня самым главным на свете. Как щедро и беззаветно она любит, как заслуживает ответной любви». «О Рейстлине этого не скажешь. По крайней мере, они все так думают. Сколько раз Танис говорил Стурму, полагая, конечно, что я не слышу. И чего этому Карамон без конца терпит его язвительный тон и бесконечные попреки? Почему позволяет с собой помыкать?» «Я видел, с какой жалостью они на меня смотрели. Я знаю, они считают меня тугодумом. Ну да, по сравнению с Рейстлином, я и впрямь тугодум. Они считают, что я туповатый упряжной бык, отвыкший жаловаться на Ермо. Вот каким я им кажусь. Разве они могут понять?» Они и знать не знают, как это, быть необходимым. Они, в общем, могли без меня обойтись. Даже Тика. Никому я не нужен так, как нужен был Рейсту. Они ведь не слышали, как он с криком вскакивал по ночам, когда мы были маленькими. Нас с ним так часто оставляли одних. Некому было услышать его крик и утешить его в темноте, кроме меня. Он сам потом не мог вспомнить своих снов, но я-то знаю, что они были ужасны. Как дрожала от страха его маленькая тощая тельца. И глаза были круглые от ужаса, который он один только и видел. Он схлипывал, прижимаясь ко мне. И тогда я начинал рассказывать ему веселые сказки и пускал плясать по стенам забавные тени, гоня прочь ночные кошмары. «Смотри, Рейст», — говорил я ему, — «видишь крольчат?» И растопыривал два пальца и шевелил им точно кролик ушами. И он постепенно успокаивался, переставая дрожать. Нет, он не смеялся и не улыбался. Даже тогда, в детстве. Но страх оставлял его, и мне было довольно. «Я посплю. Я так устал!» — шепнет он бывало и крепко ухватится за мою руку. Ты посиди со мной, Карамон, постереги меня, не подпускай их, не отдавай меня им. Ясное дело, Рейст, пускай только сунутся, я их, пообещаю я твердо. И тогда он улыбнется, почти улыбнется, и обессиленно закроет глаза. И, конечно, я сдержу обещание, а как же иначе? Я останусь сидеть над ним и не усну. Забавно, может, я действительно не подпускал их к нему, потому что пока я его караулил ему никогда не снились страшные сны. И даже потом, когда мы выросли, он порой вскрикивал по ночам и по-детски тянулся ко мне, и я всегда был рядом. «Как же он теперь без меня? Как же так? Ведь он будет совсем один в темноте, испуганный, заблудившийся. А я без него как же?» Карамон зажмурился и заплакал, молча, чтобы не потревожить спящую тику.